потому что это справедливо, а иначе я не играю». И они оба, малыши Карлсон, сели на пол перед телевизором и ели торт, ожидая выступления бок «Сейчас начнётся», — сказал папа. И в самом деле на экране появилась бок а рядом с ней господин Пек. Он вел программу. «Хе, домомучительница, как живая!» — воскликнул Карлсон. «Эй, вот сейчас-то мы позабавимся!»